«Не пытайся все решить при помощи своего здравого смысла. Здесь все гораздо сложнее. Тут и принцип неопределенности, и многое другое. Но я надеюсь, что все образуется без особых катаклизмов и новых парадоксов». «Ну-ну, май дарлинг, неприятно чувствовать себя дураком. Но, видно, никуда не денешься. На что не пойдешь ради любимой женщины?» «Любимый? Чего это вдруг? Или стареешь?» «Опять ты за свое. Я тебя всегда любил, как десять тысяч братьев любить не могут. И ты это знаешь. Просто в одной из точек пространства-времени у нас несколько не совпали позиции в толковании этого термина применительно конкретной ситуации. Ну, понесло». Ей стало легко, как в юности, когда ничего еще не случилось, и она привычно слушала обычный новиковский треп. — Давай прервемся пока. Ты лучше поешь, а то зря я, что ли, старалась. Поскольку я не соловей, то, кажется, сыт и баснями. Впрочем, судя по запаху, мясо по-французски уже готово. Отложив вилку, Новиков вновь посерьезнил заговорил жестко и напористо. «Или я ошибаюсь, или ты, наконец, должна поумнеть. Что еще надо, чтобы выбить из тебя окончательно всю твою межзвездную романтику и сомнительное мессианство? Во всю эту дурь с мировыми линиями и грядущими катастрофами я и тогда не верил, и сейчас тем более. А твоя родная планета, не знаю, как ее там называют, представляется мне довольно неприятным местом взять бестолковую девчонку, прошу прощения, заморочить ей голову, забросить бог знает куда и заставить выполнять непонятную ей работу. Крути, верниерчики, пока крестики не совместятся. А что после этого, тебе знать не положено. А очень часто после этого ракеты летать начинают. Раз уж цель в крестике. Это я, конечно, для примера говорю, но смысл тот же. Если человеку не объясняют смысл его деятельности, это не просто так, поверь моему опыту. Что здесь, то, скорее всего, и там. И, кстати, какая тебе за службу награда полагается? По наградам тоже можно о многом судить. Ирина перед Новиковым действительно чувствовал себя растерянной девчонкой. Он вообще с самого начала сумел поставить себя в более выгодную позицию, тем более сейчас, когда она, все проиграв, обратилась к нему. И, не желая отвечать, все-таки ответила. «Когда я возвращусь, меня окружат особым почетом. Весь мой род занесут в книгу памяти. Это очень большая честь и привилегия. Наверное, получу право на продление жизни без контроля и ограничений». Отчего-то сейчас все те знаки высшей благодарности, что ждали ее на родине, в переложении на русский язык, звучали крайне неубедительно, даже жалко. «Ух, как здорово!» — восхитился Нояков. «А оно тебе, Ирки и Ришки, надо? Все, что там тебя где-то якобы ждет. Кого ты там помнишь, кто по тебе тоскует? С кем в том раю бессмертие коротать придется?» А наш вечер в Суздале, ту прогулку по Ленинграду, аварию под верхними двориками, где ты мне ногу перевязывала, забудешь? Хочешь забыть? И все остальное? Лермонтова что, с собой возьмешь? Избранные произведения? И заодно ночь на Машуке после грозы, диссертацию об Уальде там дописывать будешь, еще что? Андрей сейчас почти кричал. Ей страшно и стыдно было на него смотреть. Рай взамен обещали. Ох, одинаково дураков, что здесь, что по ту сторону неба. Было уже, точно так было, таких, как ты, в самолет сажали и вперед. Там тоже крестик в колечке совместить с целью требовалось. И каждый тоже автоматически обретал бессмертие и даже богом становился по условиям игры. Камикадзе их называли, может, слышала? Ну, а если даже не обманывают тебя и сделают все, что обещано, как тогда? При памяти тебя оставят или сотрут все, вернешься чистенько...